Баранина с рисом и овощами. Баранину или говядину отделить от костей, нарезать мелкими кусочками, посолить, посыпать перцем. Рубленый зелень петрушки. Смешать с поджаренным луком. Рис промыть, отварить кипятком и соединить с мясом. Тыкву очистить от семенной кожицы, разрезать на ломтики. посолить и обжарить в масле. Обжаренную тыкву уложить ровным слоем в кастрюлю, на тыкву положить слой мяса с рисом, сверху закрыть половинками помидоров, накрыть кастрюлю крышкой и тушить в духовом шкафу до готовности. Тыкву можно заменить сладким перцем, кабачками, свежей капустой, айвой. Баранина 500 г, рис 150 г, лук репчатый 100 г, тыква 1 кг, помидоры 200 г, масло сливочное 30 г, соль по вкусу. В чахах били. Подготовленную курицу или цыплёнка разрубить на небольшие куски, посолить, обжарить в разогретом жиром. переложить в кастрюлю, добавить нашинкованный репчатый лук и тушить при закрытой крышке до готовности лука. После этого положить томатное пюре, муку, через 10 минут добавить очищенные от кожицы свежие помидоры, нарезанные дольками, толчёный чеснок, винный уксус или лимонный сок, измельчённую зелень мяты, укропа, петрушки, кинзы, чёрный перец. Небольшое количество воды или бульона и тушить ещё 4-5 минут до готовности. При подаче чехох биль посыпать зеленью. Курица или цыплёнок 1,2 кг, масло сливочное 80 г, лук репчатый 400 г, томат пюре 80 г или помидоры свежие 150 г. зелень 10 г, чеснок 8 г, мука 15 г, уксус винный 10 г или лимон 14 г, соль, специи по вкусу. Котлеты куриные. Подготовленное мясо птицы нарезать на кусочки и пропустить через мясорубку вместе с внутренним жиром. Измельчённое мясо соединить с замоченным в молоке или воде хлебом. добавить соль, молотый перец, хорошо перемешать, пропустить через мясорубку и хорошо выбить. Готовую котлетную массу разделить на полуфабрикаты, запанировать в сухарях или белой панировке. Сформовать котлеты, затем обжарить с обеих сторон и довести до готовности в жарочном шкафу. Корица 650 г, хлеб белый 80 г. Молоко или вода 1,1 литра. Жир внутренний 10 граммов. Сухари 40 граммов. Или хлеб белый 90 граммов. Масло сливочное 20 граммов. Масло сливочное для обжарки 40 граммов. Соль по вкусу. Курица фаршированная. На обработанной тушке курицы Сделать продольный надрез вдоль позвоночника и срезать целиком кожу, оставляя слой мякоти толщиной до 1 см. Из остальной мякоти приготовить фарш. Мякоть с прибавлением свинины пропустить через мясорубку 2-3 раза, затем протереть через сито в несколько приёмов. Добавить сырые яйца, молоко и хорошо выбить. Фарш положить нарезанный мелкими кубиками в шпик, зеленый горошек, соль, перец, мускатный орех и перемешать. Полученным фаршем наполнить кожу, зашить разрез и придать изделию форму целой тушки. Завернуть ее в салфетку или пергамент, перевязать шпагатом и варить в бульоне при слабом кипении 1-1,5 часа. Готовую курицу охладить в бульоне, Положить под лёгкий пресс и поставить в холодильник. Расшированную курицу можно сделать в форме рулета. Подать с цветной капустой. Курица 400 г, свинина 110 г, шпик 40 г, одно яйцо, горошек зелёный 50 г, молоко 15 сотых литра.